«Чему же вы научились?» «На этот вопрос мне трудно ответить. Я не ограничиваю себя и всегда стараюсь применить свои знания в соответствии с обстановкой», промолвил Пантун. «А джо Юя вы превосходите или уступаете ему в талантах и знаниях?» продолжал Сунь Цуань. «Видите ли, я учился совсем не тому, чему Джоу Юй», ответил Пантун. Сунь Цуанью эти слова показались оскорбительными для памяти Джоу Юя, и он холодно произнес, «Сейчас у меня нет для вас подходящего дела. Придется подождать, я вас извещу». Пантун вздохнул и вышел. «Почему вы, господин мой, так нелюбезно обошлись с Пантуном?» спросил Лусу. «Странный он какой-то», — ответил Сунь Цуань. Не знаю, какую он может принести пользу. — Не моя вина в том, что Сунь Цуань не нашел для вас дело, — сказал лусу С вашими талантами вы многого можете добиться. Поезжайте к Лю Бэю и сделайте так, чтобы Лю Бэй с Сунь Цуанем объединили свои силы против Цао Цао. — Это цель моей жизни, — ответил Пантун. Лусу дал ему письмо, и Пан Тун отправился в Дзиньчжоу. Представ перед Любеем, он сказал, «Я пришел к вам потому, что вы призываете к себе людей мудрых и берете на службу ученых». «В стране сейчас неспокойно, и мне жаль, что я не могу предложить вам хорошую должность», — в ответ произнес Любей. «Правда, в уезде Лайян», В двухстах тридцати ли отсюда сейчас нет начальника. Если желаете, могу предоставить вам эту должность, а потом найду для вас что-нибудь более подходящее». «Видно, Лю не очень-то высокого мнения о моих способностях», с возмущением подумал Пантун, но на предложение Лю согласился, ничего другого ему не оставалось. «Пантун не стал заниматься делами управления», а с утра до вечера пьянствовал. Налоги не поступали, судебные дела не разбирались. Об этом доложили любею любей разгневался и велел Джан Фэю и Сунь Цяню выехать немедля в Лайян, дабы проверить, какие творятся там беспорядки и беззакония. Прибыв на место, Джан Фэй и Сунь Цянь Узнали от жителей, воинов и чиновников, что новый начальник делами не занимается, хотя целых сто дней назад вступил в должность и только и знает, что распивать вино. Разгневный Джан Фэй хотел тут же призвать Пантуна к ответу, но Сунь Цянь его отговорил. «Пантун — человек высокого ума, и об этом не следует забывать». «Давайте поедем в Ямынь и побеседуем с ним. Если он действительно запустил дела, мы с него взыщем». Пантун еще не успел протрезвиться и вышел к Джанфею растрепанный. «Мой брат, как порядочного человека, назначил тебя на должность начальника уезда, напустился на него джан фэй а ты все дела запустил». «Какие дела?» — недоумевал Пантун. — Ты еще спрашиваешь, — вскричал Джанфей, — сто дней, как ты вступил в должность, и сто дней ты распиваешь вино. — Стоит ли из-за этого волноваться, — произнес Пантун, — что могут быть за дела в этом ничтожном уездишке? Погодите, сейчас я на ваших глазах управлюсь со всеми делами. Пантун вызвал песцов и велел принести делам, накопившиеся за сто дней. Вскоре явились чиновники с кипами бумаг. Жалобщики и ответчики полукругом встали на колени у ступеней возвышения, где восседал пантун. Начальник уезда одновременно писал решение, выслушивал жалобы, выносил приговоры. До полудня со всеми делами было покончено. Все жалобы разобраны, правда и неправда выявлены, и при этом не было допущено ни малейшей ошибки. Пантун бросил кисть на пол и сказал, «Вот все дела и в порядке. Зачем же мне заниматься этим ничтожным уездом, если я с такой же легкостью, как только что читал эти бумаги, могу поучать Цао Цао и Сунь Цуане?» Изумленный Джан Фэй поднялся со сциновки и с восхищением воскликнул, «Да вы настоящий мудрец! Извините, что не проявил к вам должного уважения».